Глава двадцать Мы гуляли почти до утра. Сначала по улочкам, а потом лев встретил каких-то знакомых, и нас буквально утянули в гости. Начальник общался, веселился, а я предпочитала быть его тенью. Это не мой праздник, никто, кроме льва, мне не знаком, да и не было на самом деле желания веселиться. Хотелось тихонько уйти, но пока я работаю на льва Константиновича, я себе не принадлежу. Единственное, почему-то было очень интересно, как Льву, после того, как выяснилось, что я просто помощница, сватают незамужних девиц. Гостей много было в доме, в основном чьих-то родственниц, ну и просто залетных девиц. Впрочем, незамужние и без посторонней помощи на знакомство активно набивались. А некоторые замужние дамы смотрели на Льва так, что казалось, помани он, и они сегодня же развелись бы. Несмотря на все старания местных прекрасных дев, Начальник ушел из гостеприимного дома под руку со мной. «Отдыхать!» — приказным тоном произнес шеф, заводя меня в дом. Часов до шести вечера. Потом собираемся и уезжаем домой. О, уже все. Тут даже не успели поскучать. На самом деле здесь потрясающе. Спала после долгой ночи и надышавшись местным воздухом, как убитая. Будильник очень долго не мог меня разбудить. Вещи приготовил очень быстро. Что готовить, если и не распаковывал ничего толком? Молчаливая поездка домой ко льву. Мне кажется, начальник все же обиделся. Обычно тон, с которым он со мной говорит, теплый, шутливый. А теперь все его немногочисленные фразы, сухие, обрывочные и холодные. И от этого мне немного тревожно. Приехали, занесли вещи и новый приказ. Переоденься во что-то достаточно удобное и теплое. Ужин можешь не готовить, поедим в ресторане. «А куда мы собираемся?» «Узнаешь на месте». «Ну, прям интрига. Снова выезжаем, и оказывается, что...» «На каток. Открытый. Атмосфера, как на горках с ватрушками. Музыка, полно народа. Ленты, гирлянты, фонарей над катком». «У меня свои коньки, а ты возьми пока прокатные». «Да, шеф, похоже, решил меня укатать. Единственное, на что я сейчас способна это спать...» Я не умею кататься. Изначально никто не умеет научиться ведь. Голос сурового начальника не преклонен. Первые десять минут на катке. Я вцепилась в бортик. Шеф давит авторитетом, напоминает, кто тут начальник. Требует отпустить бортика и ехать. Отказываюсь. Жизнь дороже. Вторые десять минут. Лев насильно оторвал мне от бортика и упорно тащит вперед светлое спортивное будущее. Ругаюсь. Третье десять минут. Немного успокоилась, привыкла к своему шаткому положению и, вцепившись в руку босса, пробую сделать первые самостоятельные шаги. Лев, к слову, великолепен. Держится уверенно. На коньках, кажется, родился. Еще через полчаса я стала осторожно пробовать кататься возле бортика. Лев периодически уезжал в одиночное катание, был словно молния. Так быстро и ловко наматывал круги, а когда подъезжал, уговаривал попробовать прокатиться быстрее. Я так пару раз согласилась и скоро передумала пробовать. Постоянно чуть не наворачивалась на самоблёт, но поскольку лев был рядом, оказывалась в его крепких, надежных объятиях. И это оказалось неожиданно волнующе и приятно. Но вот вообще ни к чему. В какой-то момент ко мне и льву подъехала фигуристая такая фигуристка. Она парила по льду, словно ласточка. Линоногая, красивая, с длинной косой. «Здравствуйте. Меня зовут Мария. Я здесь даю бесплатные мастер-классы. Хотите?» «Да, давайте. В данном случае мастер-класс необходим», ответил Лев, кажется, имея в виду меня. Фигуристка обворожительно улыбнулась и томно посмотрела на моего начальника из-под ресниц, а потом вложила свою руку в его. «Отлично. Едем». «Оу!» «Нет, вы ошиблись, девушка. Мастер-класс нужен ей. Шеф показывает на меня». Мария поморщила носик. «Я с девушками не занимаюсь, сейчас ей поможет мой коллега». Лев с Марией уехали. «Нормально, да? Чему она его там учить собралась?» Вяло пытаюсь кататься возле бортика, от непривычки ноги сильно болят. стараясь не смотреть, чему учится Лев, потому что ощущение, что он только и добивается внимания к своей персоне. С катка уходить нельзя, строгий приказ начальства учиться кататься. Поскользнулась, упал на четвереньки. «Больно!» — подъезжает крепкий такой высокий молодой человек. Лихо боком тормозит возле меня. Из-под лезвия даже снег взметнулся. «Привет, я Боря. Помощь нужна!» «А, ну, наконец-то! Коллега Марии, давно пора!» «Конечно, нужна!» «Кладываю руку в ладонь парня, и он меня поднимает. Мне хотя бы просто научиться ездить без падений». «Давай научу. Тебя как зовут?» «Алена». «Приятно познакомиться». Парень рассказывает и показывает, как надо ездить, улыбается, шутит. «Я стараюсь скорее учиться. С моим шефом лучше быть готовой ко всему», — оглядываясь. «А начальник-то?» «Что-то не видно». Боря берет меня за обе руки, едет спиной вперед, а я на него. Едем плавно и даже красиво. Мы разговорились. Удивилась, узнав, что парень, оказывается, учится в моем университете. Все же мир тесен. Но специальность у него техническая. А он еще и тут успевает подрабатывать. Отлично. Теперь ты попробуй ехать назад. Пробую. Пока не получается. Я думаю, надо немного передохнуть. Наконец устало произношу я. Сколько я уже часов на этом дурацком катке? Пойдем чай попьем. Номер телефона, кстати, дашь? Говорит Боря, потянув на себя. Теперь я вновь плавно скольжу на него. Зачем? Не поняла я. Может, тут у всех работники номера спрашивают, чтобы... Ну, не знаю для чего. Ну, общаться дальше. Можно завтра опять на катке встретиться, ну, или в кино. Ничего себе сервис тут! Как за посетителей борются? Вдруг в поле моего зрения появляется хмурый шеф и Мария рядом. О, Лев Константинович, у вас уже мастер-класс закончился? Обрадовалась я. Может, уже домой решит ехать? Я уж тут больше не могу. А я вас не видела что-то? Мы в ресторане были. Теоретически мастер-класс был. Весело хмыкнула я. А с кем это ты катаешься? С прищуром интересуется шеф, беря меня под локоть и подтягивая к себе. Это Боря работник катка. Очень хорошо учит кататься. Кажется, Боря удивился. Да и Мария. Он у нас не работает. Запротестовала фигуристка и показала куда-то в сторону. Мой партнер там? Он не смог к тебе подойти. Молодой мужчина, на которого указала Мария, стоит среди стайки детей на отдельном детском катке и учит их премудростям катания. Ой, как неловко! То есть Боря обычный, такой же, как я, посетитель катка.